Мне помогли снять платье, принять ванну, волосы расчесали и оставили распущенными. Сорочка для моей первой брачной ночи вызвала нервный хохот, но пришлось надеть. Всю эту срамоту прикрыл белоснежный халат из плотной ткани и, наконец, мне оставили в одиночестве, любоваться собственным отражением. Где-то внизу шумел свадебный пир, слышались тосты за благополучие молодоженов, играли музыканты, а я... Как и полагается новобрачной, терпеливо ожидала маму и близких женщин. По традиции им предстояло одарить мне подарками и наставлениями. Этих самых приближенных и умудренных опытом собралось столько, что я вздрогнул, осознав, что ко мне идет не группа поддержки, а армия морального подавления. Двери распахнулись сразу двумя створками, и если первая вошла мама, то Лору оттеснила какая-то пухлая и высоченная женщина, которая поторопилась ко мне. Свой дар дама необъятных размеров небрежно бросила на стол, присела передо мной и запричитала. — Ой, ты красавица, писаная, ой, что же ты ноженьки не бережешь, на постельке не возлежишь? Я посмотрел на толпящихся, поздравляющих и наставляющих и снова на даму. У нее обнаружились щетина и серые глаза. Мои собственные глаза увеличились в размере, но ополь «Рыжий?» Я удержала. «Ой, красота писаная!» продолжил Динар писклевым голосом. «Ой, что ждет-то тебя?» «Что?» не поняла я. Доларийский правитель в черном парике очень недобро на меня посмотрел, но ответил все тем же писклевым голосом. «Ночь тебя ждет брачная! С рыжим!» Я была поражена до глубины души. Динар все же тут, тут! «Так вот, что означал цветок Асуа. Мы встретимся на закате. Но при тут брачная ночь?» э протянула я. «Кесарь-то не рыжий, зато бесстыжий», — прошипел Динар, пользуясь тем, что дамы начали открывать свои подарки и тем самым несколько отвлеклись от нас. кад когда он попытается осуществить свое право мужа, сработает портал и тебя перенесет ко мне». «В Даларию?» — испуганно выдохнул я. — Динар, ты с ума сошел? Он уничтожит тебя! Тихое рычание напомнило, собственно, об окружающих. Пришлось вежливо улыбку изображать. Вот для того, чтобы не уничтожил ни Айтлон, ни Даларию, я и не вмешался до церемоний, хотя с трудом сдержался. Ты исчезнешь в портале, отследить кесарь не сможет. Все, Кат, и... Поднимаясь, он коснулся кубаемой щеки, прошептав. — Я люблю тебя, утырка моя несносная. И только такая дура, как ты, до сих пор этого не поняла. — Ди! — я смотрела на самого невероятного мужчину в женском платье и смешном парике, и прошептала. — Это риск. — Я тебя никому не отдам, — едва слышно ответил Динар. — Ни оркам, ни гоблинам, ни кесарям. И мне нужна ты, Кат, только ты, такая, какая есть, без аэтлона и маги в одной только этой ночной рубашке. Затем хитро улыбнулся и добавил, «А можно и вовсе без нее». И он отошел в толпу, и затем, когда внимание всех дам было сосредоточено на мне, покинул спальню. А я, я, кажется, тоже его люблю. И уже с улыбкой выслушивал поздравления, наставления, глупые рассказы, у кого и как было в первый раз, хотя вот рассказ Айсиры Велитины вызвал у всех дам состояние резкого приступа кашля, и я заинтересовалась. В результате приступ кашля охватил и меня. Это же надо так бояться первой брачной ночи, что в ожидании супруга перепробовать трех стражников разом и по отдельности. Да, Айсир однозначно много выпила. А вообще шли бы они. Я хочу первой брачной ночи с Рыжим. Вы там да, вам тут понравилось. Служанки принесли вино и фрукты, и посиделки превратились в пьянку со смыслом. Оказывается... Леди не пьют вино на балах, зато надпеваются в тесной, сугубо женской компании. В результате леди сидели везде, кроме постели, ибо то место, как алтарь, было в их понимании неприкосновенно. Все о чем-то говорили, что-то рассказывали, а я сидела с глупой улыбкой и думала о рыжем. Катриона, Лариана села ближе ко мне. «Ты боишься?» «Нет», — честно ответила я. «И правильно». Младшенька поправила мои волосы, несколько растрепавшись от примерки пятой подаренной домами диадемы. Ничего страшного в этом нет. А кесарь, он темпераментный. У него всегда две, а то и три любовницы при дворе. Настроение стремительно скатилось в пропасть. Вот как раз думать о кесаре не хотелось. Заботливый, конечно, но я слишком много знаю об его иной стороне. «Лора!» – прошептала я. Не желаю об этом слушать. Тут вошла какая-то леди, что-то тихо сказала. Я даже не разобрала, что. Но дома спешно начали собираться. В результате остались только мама и Лориана. Появившиеся служанки унесли все дары, убрали последствия неплановой попойки. В общем, все указывало на то, что приближается время основного действия. Стоило бы волноваться о предстоящем. Но я не могла думать об этом без улыбки. Меня подняли, халат сняли и в ужасно развратной сорочке уложили на постель. Служанки поправили волосы так, что они теперь словно струились по подушке, прикрыли меня покрывалом и ушли, оставив наедине с мамой и сестрой. Мама плакала, Лора пыталась ее успокоить, и я не выдержала. — Мам, а разве ты не так стала женой? — Нет, — прекрасная Ренуэль подошла ближе, — я любила твоего отца больше жизни. Да и сейчас люблю. А ты, Катриона, проклинаю себя за то, что не замечала старшую дочь столько лет. и хмуро взглянула на Лору, та безразлично пожала плечиками. Ты росла без любви и замуж выходишь не за любимого. Снова слезы. Ох, как сложно-то. Мам, а почему я ношу имя дедушки? Попыталась я отвлечь родительницу от самобичевания. Королева Айтлону всхлипнула и, вытирая слезы, ответила из-за того, что родилась черноглазая, как я и как мой отец. У меня пять сестер, но только я унаследовал отцовский цвет глаз, и поэтому отец выделял меня среди других дочерей. Он согласился отдать мне в жены Араилю из рода Астаримана, лишь после обещания, если родится дочь с черными глазами, то она будет носить родовое имя Уитримана. Я задумалась, сцепила руки на животе и задумчиво протянула. То есть... «Дет действительно был магом, и ты об этом всегда знала!» Мама кивнула. «Потрясающе!» Один родственник за черные глаза дал свое имя, обход всех традиций другая прокляла. «Ах, Катриона, что же, везет тебе, как...» В коридоре послышались уверенные кесаревские шаги. Я испуганно посмотрела на маму, потом на Лору. «Все будет хорошо, кесарь как любовник выше всех похвал!» — сообщила Лориана и, обняв опешившую от ее слов маму за плечи, увела ее в коридор. Судя по одновременному вопросу, как она? Все изгнанные дамы собрались как раз-таки за дверью. Они тут постоянно будут? Свечу подержать не дали, да хоть подслушаем? Но нет, прозвучали пожелания кесарю, и тут же послышала шуршание юбок удаляющихся леди. — Ой, что сейчас будет... Кесарь открыл дверь по своему обыкновению, не прикасаясь к ней руками. Вошел, осмотрел спальню и... Свечи вспыхнули ярче, разгоняя приватный полумрак. Я невольно натянула покрывало до подбородка. Кесарь жесть заметил и, глядя на меня, ласково улыбнулся. Покрывало мгновенно вернулось в исходное положение. «Я еще жить хочу. Мне вообще только что в любви признались. И от этого такая волна невероятного счастья, что...» «Даже кесар не особо пугает». Супруг кивнул, оценив мое покорное поведение. Его пальцы потянулись к застежкам камзола. «Но лицо-то у него молодое, выглядит ровесником Динара. Но смотреть на то, что у него под одеждой, желания не было. А закрыть глаза страшно. Не вообще, рыжий сволочь, что значит, когда он попытается осуществить свое право мужа, сработает портал и тебя перенесет ко мне». А вот прямо сейчас мне принести нельзя, а?» Кесарь развернулся, внимательно посмотрел на меня, взгляд его мне совсем не понравился. Затем супруг сделал шаг ко мне, и в этом движении было что-то угрожающее, но остановившись, император кивнул каким-то своим мыслям и исчез в портале. «Вот тебе и брачная ночь», — Катриона ренавеяли у Тримана. «Я даже возмутилась!» Полежав, немного села. Начала нервно барабанить пальцами по покрывалу. И куда он делся? Дымчатый портал, появившийся посреди комнаты, продемонстрировал, что кесарь уходил недалеко и ненадолго. Обернулся весь мокрый, с лаженными волосами и в одном полотенце на бедрах. Внезапно я осознала две вещи. Первое. Я снова любуюсь природой. Второе. А кесарь далеко не столь худощавый, как ранее казалось. И нужно бы лечь и вновь строить и себя благопристойную супругу, но... А Рейден хорош. Даже слов нет как. Это какая-то иная красота. Не столь живая и мужественная, как у Аршхана, и не столь привычная, как у Динара, но... По-своему, кесар великолепен. Не зря любовница готова ждать его величия денно и нощно. Хорош-то хорош. Но вот стой там, и не надо ко мне подходить. Не спасите меня... В общем, когда кесарь медленно и неторопливо, но уверенно и целенаправленно двинулся к постели, я с трудом сдержав желание с визгом броситься прочь. «Надеюсь, Динар все сделает правильно и заберет меня». С этими мыслями пришлось лечь, сложить руки на груди, словно невзначай прикрыв самое интересное от взгляда кесарь и закрыть глаза. «Красивый это да, но... А вдруг у него это? Тоже жутко, как у рыжего. А муравьев тут нет». И даже если бы и были, сомневаясь, что я решилась бы на такую шалость. С кесарем шутки плохи. Кровать прогнулась, принимая его вес, я начала концентрироваться на дыхании верить в рыжего. Супруг придвинулся ближе. Продолжаю верить в рыжего. Император уже был близко, так близко, что ощущала его дыхание кожей. Все еще верю в некоторых доларийских недоорков. Странно. «А почему ничего не происходит?» открывая глаза и вздрагиваю. Кесарь склонился надо мной, так что теперь я ощущаю его дыхание на лице, и он пристально глядел в мои глаза. Словно ждал, когда я глаза открою, и лишь теперь улыбнулся. «Смотри на меня!» — приказал кесарь. «Смотри внимательно!» Я поняла, что начинаю дрожать от ужаса и взмолилась. «А сказку?» Это, конечно, не входит в местные традиции, но... Динар и Аршхан рассказывали. Император вдруг улыбнулся. В свете ярко-горящих свечей сверкали платиновые волосы. Притягивали взгляд его странные льдистые глаза. Вот только на такую красоту приятно смотреть. Но прикасаться у меня нет никакого желания. Хочу сказку. И не хочу кесаря. «Сказку?» Протянул кесарь, и покрывало исчезло, выставляя напоказ весьма неприглядный наряд. «Не эту» я позволил себе проявить возмущение. «Хорошо», — согласился супруг, исчезла моя сорочка. Она и так мало что скрывала, но все равно обидна. И вообще, не слишком приятно. Я поискала глазами, чем бы прикрыться, увидела свой халат и притянул его, используя ветер. Укрылась, торжествующе посмотрела на мужа. Кесарь ласково улыбнулся и мой халат осыпался белоснежными лепестками роз. «Ну да, нашла с кем спорить» вновь закрываю глаза и готовлюсь к худшему или лучшему. Где мой динар? Прохладная рука ласково коснулась живота, вынуждая невольно вздрогнуть. Вот раньше тут было, что гладить, а сейчас там талия И что примечательно раньше я кесаре не интересовала. теперь Нати и пожалуййте на брачное ложе. У где этого рыжего гоблин нос где он? А кесарь продолжал нежно, успокаивающе поглаживать мой животик. И я вдруг понимаю, что думаю лишь об одном. Только мой супруг прекратил меня трогать. Раздражает его прикосновение, но еще больше раздражает ощущение, что он касается меня гораздо глубже. Такое чувство, что он поглаживает не поверхность живота, а что-то внутри. И от этого странная дрожь. И я не выдержу больше. Кесарь неожиданно остановился, вновь провел пальцем на груди до живота, но на сей раз ничего раздражающего я не ощутила. А затем он наклонился ко мне снова, и его прохладные губы... Не скажу, что совсем уж противно, но и приятного мало. — Спи! — после поцелуя прошептал император, и покровало явилось из ниоткуда, укрыв до шеи. Кровать тихо скрипнула. э Куда?! — я подскочил и открыл глаза. Законно супруг поплотнее обвязался полотенцем и, судя по всему, собирался меня покинуть. «Какого демона?» «Мой кесарь!» — испуганно выдохнула я, понимая, что если он уйдет, плакала моя ночь с Рыжим. Она обещала быть жаркой, к тому же мне необходимо было выяснить несколько моментов. Например, что он у Лоры делал, и правда ли, что любит. Второе важнее. м — муж вопросительно посмотрел на меня. «Вы уходите?» Задала глупейший вопрос я. «Ты не готова», — спокойно ответил кесарь. «Я?» — даже задохнула собственным возмущением. «Я готова!» Кесарь сдернул левую бровь и посмотрел на меня очень внимательно. Я подумала и немного приспустила покрывало, обнажив кусочек плечика. У кесаря медленно поднялась правая бровь, пока не достигла уровня левой. Я обнажила плечика полностью, призывно глядя на супруга. Демона, я его еще и соблазнять должна. Вот что значит древний. Молодые как-то сами энтузиазм проявляли. Великий Араэден Эларос Ашер усмехнулся и начал демонстративно разматывать полотенце, не сводя глаз с меня, явно ожидая моей реакции. Я зажмурилась. Я все понимаю, но увидеть это снова как-то нет особого желания. Веселый смех Кесаря стал последним происшествием в данную первую брачную ночь. С его уходом и свечи погасли. Я радал от отчаяния и бессилия, но уже после того, как вспомнил все известные мне ругательства. В результате так и заснул на огромной постели. Мысль, что где-то так же ругается рыжий, несколько утешала.